Нелл Гвинн, 1972 Дэвид Маммери в застиранном чистом пиджаке из светлой льняной ткани вышел из книжного магазина «Фридом» на «Ред Лайон» и пересек Хай-Холборн, чтобы срезать путь через Линкольн-Инн-Филдс. Поэтому еще до прибытия в офис своего кузена на Чансере-Лейн он уже вдоволь надышался весенним воздухом. red lion маленькая улочка рядом с Грейс-Инн, второй из четырех судебных инн. Хай-Холборн – большая улица, отделяющая центр Лондона с севера. Является продолжением Холборнского виадука. Линкольнс-Инн Филдс – сквер у третьей из четырех судебных инн. Чансери-Лейн – улица, на которой расположен Линкольн-Инн. Чтобы производить более современное впечатление, он отрастил бороду и волосы, но по-прежнему стойко сопротивлялся тому чудовищному давлению, который пытался оказать на него диктат моды. Во время его последнего пребывания в психиатрической больнице другие пациенты даже удивлялись его незнанию современного говора и отказу использовать даже то малое количество жаргонных словечек, которые он все-таки знал. Выписали его довольно скоро. Но он запомнил, как старшая медсестра, проводив его до дверей, глядя, как он идет по дорожке к такси, на котором за ним приехала мать, на прощание насмешливо сказала «Тоже мне, умник!» Время, сумасшедший паук, слякать на тротуарах. Не двигайся, пусть пройдет этот человек, сердце бьется, я не могу этого не замечать. Все эти нищие так воняют, не только одежды я поеду. Дайте мне шанс, здесь нет номера 46. Солнечный свет — И явно повысившиеся за последние годы благосостояние большей части горожан были, конечно, утешением. Теперь Маммери стало гораздо легче жить. Он не чувствовал себя объектом всеобщего внимания. Лондон перестал обращать на него внимание. Хотя Маммери считал началом перемен выход первого сингла «Битлз». Большинство его друзей связывали улучшение с победой либористов в 1964 году. Атмосферу разогрели недавние иммигранты из Америки, которые обнаружили в Лондоне творческую перспективу, жизненную энергию, желание сотворить что-то грандиозное, то есть те качества, которые, по их мнению, совершенно иссякли на их собственном континенте. Эта утопия была прямым продолжением американской мечты, хотя Луиза, его подруга из Вирджинии, уже начинала выражать легкое разочарование Лондонам. Луиза считала, что город не способен реализовать собственные потенции, Маммери возражал, утверждая, что англичане раньше были ленивыми, тупыми и жадными. «Мы как японцы», — говорил он ей. «Наша страна прошла долгий путь в истории только благодаря пиратству и набегам на материк. Можно вспомнить и колониальную авантюру. Во времена Виктории мы лицемерно скрывали правду. Идеалисты страдают до сих пор. Несчастный Осборн, например». Осборн. джон 1929 1994 английский драматург автор пьес оглянись в огневе 1956 лютер 1961 к западу от суэтца 1971 и других автобиографии отличный парень 1981 признанный лидер литературного движения рассерженных тебе лучше читать нас варварами и ксенофобами — Похоже, сказала Луиза, ты этим вполне доволен? — Мы деградируем, Лу, — ответил он. — Закатываемся. В этом и состоит наша подлинная привлекательность. Правда, закат не может длиться вечно, и нам уже не помочь. Мы знаем, куда катимся, но нас это не волнует. Она считала, что он не должен смотреть на вещи с таким пессимизмом. Она любила его. Ему льстила ее забота, но он предчувствовал, что в конце концов она спишет его со счетов как очередную неудачу. Кроме того, она совсем не боролась с его болезнью, с его слабым характером, воспринимая и то, и другое как неизбежные издержки культурного наследия. И с историей она была не в ладах. — Чувак, ты не поверишь. Мы же почти ничего не делали, но эти суки-палачи. Так что все ломанулись в Англию. Вот, черт, с чего ты взял? Почему нельзя? По-твоему, индейцев был рак легких? Войдя в контору двоюродного брата, помещение с гигантскими фикусами в катках и дымчатым пластиком в стиле хай-тек, Маммари назвал свое имя секретарше и сказал, что у него назначена встреча с боссом. Секретарша тут же предложила ему присесть в кресло, а сама подняла телефонную трубку и быстро что-то проговорила. Маммари был рад за кузена, совершившего головокружительную карьеру. Бульварная пресса долго смаковала любовную историю, в результате которой Льюис — женился на дочери известного медиамагната. После женитьбы он быстро пошел в гору. Два года назад основал журнал «Город Лондон», который, по идее, должен был составить конкуренцию «Вогг» и «Куинн». «Вогг» и «Куинн» — популярные женские глянцевые журналы. В 1970 году «Куинн» объединился с журналом «Харперс Базар», после чего начал выходить журнал «Харперс Куинн». утративший чисто женскую специфику. Его замысел блестяще удался. Теперь у него были и Закьянское издательство, и пять изданий на иностранных языках. Как держатель контрольного пакета акций, Льюис был теперь богаче собственного отца, но тот по-прежнему не желал иметь с ним никакого дела. Маморе не пришлось долго ждать. Его проводили в сверкающий медью синеватый серый лифт, который поднял его на самый верх. Там тоже было много зелени, а интерьер отличался хорошим вкусом. Маммери подошел к столу, возле которого стояла молодая женщина в серовато зеленом платье, безукоризненная платиновая блондинка с бледным макияжем. Она улыбнулась Маммери и, назвавшись помощницей мистера Гриффина, пригласила проследовать за ней. Она провела Маммери в кабинет, из которого открывался вид на Флит-стрит, сверкающую за ней темзу, и любезно предложила присесть, Однако не успел он это сделать, как, широко улыбаясь, вошел Льюис Гриффин. Фрид-стрит, улица в Лондоне, на которой расположены редакции большинства крупнейших газет. Он почти не изменился с былых времен. Держа в левой руке сигарету, он протянул правую, словно покрытую патиной, как антикварная дорогая вещь, ладонь. «Дэвид! Здорово! Наконец-то!» Уже несколько недель Маммери сотрудничал с журналом. Его колонка называлась «Гордость Лондона». Когда в прошлый четверг появилась его первая публикация, его попросили позвонить своему двоюродному брату, который очень обрадовался, узнав, что кузен работает на него. Маммери же был очень рад тому, что его материал был принят без помощи родственных связей, а также тому, что Гриффин все еще испытывал по отношению к нему дружеские чувства. С тех пор, как Гриффин... съехал из Фулэма, их жизненные пути не пересекались. Гриффин провел маммерой вглубь просторного офиса, пол которого был устлан ковром персикового цвета, удобные кресла пастельных тонов, большой письменный стол и еще более панорамный вид на Лондон. Неплохо, да? Видишь, как я поднялся. А ведь я думал, что это затея долго не продлится. Грех жаловаться, да? Лучше, чем играть на ирландском тотализаторе. Мамори не ожидал услышать от кузена такой откровенности и потому был немного растерян. Черноволосый и чернобровый белозубый, немного одутловатый в тройке от Кардена и полосатой сорочки от Джеггера, Гриффин был похож на младшего партнера в семейном банке, а потому просто обязан был излучать самоуверенность и грубоватое самодовольство. «Мы отправимся на ланч в парик и перо, если ты не против». Усевшись в одно из кресел, Льюис покрутился в нем, чтобы оказаться лицом к Маммери. «Помнишь, как несколько лет назад мы с тобой надрались там до чертиков?» Маммери улыбнулся. «Да, там душновато, еда не ахти, но зато какие люди! Все, кто правит страной, общественным мнением вершит правосудие. Либо пьяницы, либо маразматики, либо и то, и другое вместе. В любом случае посмотреть стоит. Я пригласил Томми-Ми. Не возражаешь?» Томми будет рад повидаться с тобой. Маммери был разочарован. Этот Ми был женат на сестре Льюиса и недавно стал депутатом Тори от восточного Кенсингтона. В свое время Маммери работал у Ми в лондонском транспортном издательстве внештатным сотрудником. Когда тот узнал о его психических проблемах, то завел манеру говорить с Маммери с нисходительным тоном. Честно говоря, я не в восторге от Томми. Черт, слушай, извини, Дэйви. но уже ничего не поделаешь. С его слов я понял, что вы приятели. Но мы отделаемся от него, как только поедим, а сами отправимся в Эльвино, чего-нибудь выпьем. Поняв, что обречен на один или даже два неприятных часа, Маммери быстро осушил предложенный ему компарис с содовой. Они спустились на Флит-стрит и прошли мимо Дома правосудия. На той стороне улицы находился клуб «Парик и Перо», с баром, маленькой столовой, узкими лестницами, дубовой обшивкой и выцветшими коврами и картинами XIX века. Обстановка клуба несколько отличала его от местных пабов, но, как и они, он был полон табачного дыма и мужского смеха. Почти все присутствующие, кроме Маммери, были в темном. Как только они уселись в углу у выходившего во внутренний двор окна и взяли в руки меню, появился Томми Ми, и помахал им с таким видом, словно приветствовал свой электорат. Томми был стройным, светловолосым и светлоглазым. У него были выдающиеся вперед зубы и темное пропятое лицо. Одет он был в костюм, который десять лет назад считался шикарным. Он крепко пожал руку маммери и сказал, что рад видеть его в добром здравии, после чего, приняв уважительный вид, схватил Гриффина под локоть. Как оказалось, Льюис подумывал о покупке кое-какой недвижимости, в основном под новые офисы, а Ми был его советчиком в этом деле. Пока Томми распространялся о модернизации участков старой застройки, Маммери последовательно съел стейк, пирог из почек с грибами, жареную картошку, сыр и запил все это пинтой бледного Эля. «В ближайшие десять лет Лондон ожидает колоссальные перемены», — говорил Ми. И, что особенно важно, население начнет сокращаться. Это огромное преимущество для тех, кто понимает, что происходит. «О какой части населения вы говорите?» — с интересом спросил Маммери. Удивленный вмешательством Маммери, Ми моргнул. Конечно, о той, которая не сможет себе позволить по-прежнему жить здесь. Он поправил свой жилет. Все они отправятся за город на свежий воздух. В Милтон-Кейнс, Харлоу и тому подобные места. Так всем будет лучше. Именно для этого и создают города-спутники. Даже ваши приятели-леваки понимают это. Никто лучше их не умеет строить воздушные замки, а потом требовать деньги на их ремонт. Ха -ха. Цены растут не от увеличения себестоимости, а от спроса. Одежда, еда, наркотики. Можете сами продолжить список. Но людям нужно иметь прибежище. Это необходимость, ведь так? «О, конечно!» Томми-ми усмехнулся. Один пустой спичный коробок на другом. Ушел, чтобы стать барабанщиком. В три часа ночи играл на их клавесине. Такой напыщенный, самодовольный, чуть не упал в пруд. Сказал, что хотел поступить, как положено джентльмену. из кхэбер ка эк эк хэф сэч хэй лет в трауре». Заставил его надеть черный презерватив, сказала моя жена. из хэберка эк эк урду один из этой новости один словом за помощь с хинди и урду сердечное спасибо руне аруне гриффин сдержал слово извинивший что у него срочные дела он поторопил их с едой Сказав, что позвонит Томми в палату общин, он увел маммери на Флит-стрит, где, свернув направо, они попали в уютный полумрак Эльвино за 15 минут до закрытия. Томми придурок. Но он мне полезен. И к тому же я не хочу семейных проблем. Моя жена считает его смешным. А ты еще не женился, дэви Они оба взяли по двойному бренди и уселись у шумной барной стойки. Я живу с одной очень толковой американской девушкой. Завидую. Гриффин с уважением кивнул головой и зажег сигарету. «Новая кровь. Часто там бываешь? Нью-Йорк — удивительный город». «Я еще не был в Америке. Мамере вдруг стало стыдно. Собираюсь в этом году. Не верь всякой болтовне. И Лос-Анджелес тоже чудесен». Гриффин топил свой стакан. «Слушай, Дэви, извини меня насчет Томми. Хочешь еще?» Он сделал знак бармену. «Приходи-ка со своей дамой к нам в гости. Пожалуйста». Насколько я знаю, Кэтрин планирует маленький званый обед. Будет несколько друзей. Никого вроде Томми. Обещаю. Мамри был тронут. Это было бы здорово, Льюис. Спасибо. В следующую среду, в 7.30. Идет? Расплачиваясь за вторую порцию, Льюис мельком взглянул на часы. Черт, у меня телевизионщики через полчаса. Ну да ладно. Твои статьи потрясающие. Ностальгия без сантиментов. Отлично, словом. Ты знаешь, где мы живем? Челси, Парадис Пэссидж, 32. Уже давно Маммери не бывал на званых обедах. Большинство друзей приглашали его только в рестораны. Что ж, это возможность повидать кое-кого из богатых родственников. Анна луиза наверняка произведет впечатление дом Гриффина. С таким аспектом Англия она еще не встречалась. Выйдя из бара на веселе, он расстался с Гриффином и направился в узкие переулочки Друри-Лейн, где редакции нескольких журналов устраивали в тот день конференцию в помещении над типографией в которой большинство из этих журналов и печатались. Эти издания не всегда платили за статьи. Во взглядах Маммери было мало общего со взглядами других авторов, но Луиза одобряла его радикализм, а редакторы с энтузиазмом реагировали на его вдохновенные идеи. Теперь они были уже довольно старыми и стриглись у дешевых парикмахеров. Наткнулся на останки немецкого летчика. Кто-то уже срезал парашют. обмундирование подрастащили? И, конечно, часы и вещи. Говорю тебе, держи дом в холоде и никогда не будешь жаловаться на одиночество. Дети будут ласкаться. Кошки сидеть у тебя на коленях. Собаки останутся верными. Кернер хок гоя. Шабаш. Тум хамарабад джан Давай быстрей. Как хороший мальчик. Искаженный хинди. Возникла проблема. Хватит. Ты понимаешь, о чем мы говорим?» Взобравшись, наконец, по скрипучим ступенькам на верхний этаж, Маммери увидел пошноволосую девушку в белом замшевом платье. Она радостно воскликнула «Привет, Дэйви!» Он не помнил ни ее, ни в какой газете она работает. Она пыталась что-то сделать с портативным магнитофоном. Маммери вошел в большую комнату, где на стене висели плакаты Роберта Крамба — «Грейтфул Дэд» и «Черных пантер», а посредине стоял круглый стол. Роберт Крамп родился в 1943-м, художник-график, автор знаменитых андеграундных комиксов «Мистер Нейчурл», «Кип он тракинг» и так далее. Основатель журнала «Зеп комикс» 1967-й, иллюстрировал обложку «Чип Триллс», 1968-й, первого альбома «Дженнис Джоплин» с «Big Brother and the Holding Company» и некоторые книги Чарльза Буковски. «Черные пантеры» — экстремистская организация борцов за права чернокожего населения США, основана в 1966 году. Все помещение было завалено пыльными газетами, а по углам лежали кучи старых журналов и папок. Большинство из тех, кто сидел за столом, напоминали персонажей вестернов. У всех были длинные волосы, широкопулые шляпы, ковбойские сапоги, широкие ремни, массивные пряжки, штаны из оленей кожи с бахромой, хлопчатобумажной рубашки. Острый соблазнительно пахло гашишем. Присев на свободное место, Маммери принесла слушать рассуждения о дистрибьюторской стратегии и возможности объединения нескольких газет. Тиражи упали. Даже полиция перестала обращать на них внимание. Все, кто прежде дарил талант радикальной прессе, теперь торговали вдохновением на более оплачиваемом рынке. Например, писали для музыкальных журналов. Прошел и спрос на христианские ценности, популярные в конце 60-х. Мрачный дик Баррон, немного толстоватый для своих кожаных штанов, сказал, «Мы так долго были под кайфом, что не заметили, как времена изменились. Мы уже сделали все, что собирались». «Нам нужно либо сворачиваться, либо искать новые цели. Хватит дурить!» Ковырялся у меня в спинном мозгу. Сказал, что процесс регенерации идет нормально. Меня, конечно, всего затрясло. Я мог бы умереть там от их лечения. Косяк шел по кругу. Маммари не разделял всеобщего неудовольства дискуссии. «Мы должны сохранять веру, старина!» Поднял воспаленные глаза Пит балда, одетый в зеленую вельветовую рубашку. Пусть все эти ублюдки работают на саунд и в вилледж-войс. Но что плохого в лозунге мира и любви? Это мог быть наш шанс, понимаешь? Гладко выбритый, с круглыми серыми глазками и грязными светлыми волосами молодой человек, который сидел рядом с Маммери, был ему незнаком, понимаешь? Маммери затянулся как можно глубже и стал ждать следующей затяжки. Он начал расслабляться. Только теперь он понял, как нервничал в обществе своего двоюродного брата. Гашиш поплыл в голове, и он решил оставаться на собрании до конца. Это уже история. Он почувствовал, что должен внести свой вклад в разговор. Дик прав. Но мы не можем отказаться от революционной стратегии. Похожий на дровосека своей окладистой черной бородой и рубахой из шотландки Джим Энне Вольтсон, американский редактор «Фрэнс» четвертого состава, всего месяц как приехал из Амстердама. Не могу поверить, что это происходит. Спорт? становился абстрактнее по мере того, как народ обкуривался. В этой знакомой ситуации, когда ни от кого не требовалось никакого действия, маммори чувствовал себя уютно. Он был уверен, что «Золотой век» закончился с распадом Битлз. Он был старше большинства присутствующих, и поэтому помнил реальный ужас 50-х. Теперь он наслаждался жизнью. Ни какой другой лучшей, чем это, он и мечтать не мог. Воинскую повинность отменили как раз перед его призывом. Экономика начала приходить в чувство, и теперь он не собирался жаловаться.